День второй. Глава вторая. Впереди у полуразвалившейся беседки курили два боевика в одинаковых разгрузочных жилетах и черных беретах. Можно обойти их через канаву, но она забита всяким мусором, бесшумно не получится, так что придется прорываться. «Пароль!» – потребовал один, увидев Виктора, но автомат не вскинул. «Себастьян!» – «Амадей!» – отозвался боевик и принюхался. «Вы там что, пьете?» «Не-а», — сказал Беда, громко икнул и продолжил говорить нараспев, копируя акцент фермеров Гейса, как у покойного террориста Ленни. «Я тебе отвечаю, приятель, чтобы я допил на работе. Я вообще не пью. Когда тут пить? Мы вон с моим стариком на ферме». «Да хватит тараторить, долбаная деревенщина», — рявкнул второй боевик. «Ты кто вообще такой?» «Я лени приятель». «Я тебе неприятель, сраный ты у курок. Террорист скрестил руки, убрав их подальше от автомата, а второй начал прикуривать очередную сигарету. «Ты с Гиеса, что ли, прилетел? Чучело во всратой шапке?» «Я тебя видел, ты с поста?» «Ты чего здесь делаешь?» – перебил его второй террорист, выдыхая едкий дым сигареты. «Патрулируешь, что ли?» «Да шапку новую ищу». Виктор откашлялся и отмахнулся от дыма рукой. Ха -ха -ха, «А то ребята засмеяли. Говорят, Ленни, ходить в такой шапке — это преступление против моды». «И где ты новую найдешь?» — охранник усмехнулся. «Возьму твою». <как> Виктор выстрелил дважды. Первый рухнул навзничь, раскинув руки. Второй свернулся клубком, но умер прежде, чем издал хоть какой-то звук. и Игломет при стрельбе почти не производил шума. Слышно только легкое шипение, когда игла вылетала из ствола. Ник еще до того, как повзрослел и стал намного серьезнее, назвал бы это тихим пердежом, который кто-то безуспешно пытается скрыть. Игла, разгоняющаяся до очень высоких скоростей, наносила очень серьезный и почти всегда летальный урон, а после бесследно сгорала. Виктор подождал, будет ли сигнал тревоги, но пока все тихо. За этим местом никто не наблюдает. Осталось оттащить трупы за маленькое строение. Маскировочный костюм сымитировал поверхность разгрузочного жилета боевика, а на голову беда надел трофейный черный берет. «Будто попал в музей», – пробормотал Виктор, разглядывая оружие ублюдков. «Музей опасных придурков, вооруженных древним хламом». Рация так и молчала, а беда продолжил путь. Осталось придумать, как попасть в здание. Южная часть уцелела, в ней, насколько Виктор помнил план, должен располагаться большой цех. А вот этой пристройки на карте не было, могли добавить после войны. Да это и видно по цвету, пристройка выделяется. Окна только на втором этаже, без стекол и решеток, внутри никакого движения. Наверх ведет ржавая лестница, которая едва крепится, а рядом с ней стояли два парня с автоматами, которые увлеченно между собой беседовали. «Завтра же начинается новый сезон турсулунских игр. Да знаю, знаю. Когда их в последний раз показывали? Да я еще маленький был, еще до войны с ними. Да-да, а ты знаешь, кто там в первой игре? Конечно!» – боевик засмеялся. «От бегунов будет Умберто джаванини «В смысле? Реально? Чемпион второго и пятого сезона? Он самый. А со стороны охотников?» «Ну, не томи уже. Железный фриц!» «Да ладно, он же старый!» «Он и вся его команда, кто победил в десятом сезоне. А еще к нему перешел Мазерати с братом. Игра мечты, скорее бы уже завтра». Один из боевиков заметил Виктора и сразу выбросил сигарету. Второй последовал его примеру. И оба террориста выпрямились по стойке смирно. «Значит, в черных беретах ходят только старшие, и остальные их побаиваются». «И что мы тут делаем?» Командным голосом спросил Беда, изображая акцент жителя Сплендора, столицы империи. «Патрулируем?» Боевик поправил автомат. «Просто остановились ненадолго». «Уже идем дальше», — сказал второй. «Идите», — Виктор нахмурил брови. «И смотрите у меня». «Можно их прикончить, но это место освещено, и прятать трупы негде. Пока выживут, и, может быть, даже посмотрят турсулунские игры, если не попадутся в более удобном месте». «Перекличка!» — раздалось из рации. Шум сильный, но голос звучит четко. «Всем проверяющим! Перекличка! Цербер-1!» «На месте Цербер-1!» — ответил другой. «Цербер-2!» «Проверяю южный периметр Цербер-2!» «Цербер-3!» — никто не отвечал а два боевика отходили слишком медленно, продолжая обсуждать завтрашние игры. «Цербер-3!» Один из боевиков остановился и посмотрел на Виктора. Пока в его глазах нет подозрения, но скоро оно родится. «Цербер-3! Чего ты опять молчишь, твою мать?» «Проверяю патрули, Цербер-3!» – ответил Виктор. Оба боевика пошли дальше. Беда выдохнул. «Эй, это я, Цербер-3!» – кто-то заревел в рацию гундосым голосом. «Кто этот козел?» «Цербер-3, какого хрена?» — недоумевал командир. Два боевика остановились, но тут же повалились друг на друга, а Виктор убрал пистолет и подбежал к ржавой лестнице. «Только попробуй оторваться, мерзкая шлюха!» — пробормотал он, хватаясь за ступеньки. «У нас вторжение!» — ревел командир по рации. «Полная боевая тревога! Переход на аварийный канал!» Один из болтов, удерживающих лестницу, лопнул. «Сука, только не оторвись!» Лопнул второй болт, и лестница начала отклоняться. Беда налег всем весом, и лестница прислонилась к стене, опасно при этом дрожа. Во многих окнах здания включился свет, но то окно, куда заползал Виктор, оставалось темным. Лестница дребезжала, Виктор тихо про себя ругался, но, наконец, смог зацепиться за подоконник. Нога, упирающаяся в ступеньку, потеряла опору, и беда повис, держась за скользкое, загаженное птицами дерево. «Держись, старый ублюдок, еще немного!» – прохрипел он и смог подтянуться вверх и перевалиться внутрь. Сердце, которое в минуты перестрелок оставалось спокойным, сейчас громко и больно било в груди, не выдержав простой физической нагрузки. Виктор поднялся, утер пот со лба и огляделся. Помещение пустое, только всякий хлам и полки. Люди здесь бывают редко. Беда взглянул на трофейную рацию. Древняя, аналоговая, с двумя крутящимися головками, а на передней панели кнопки с цифрами. Ник бы уже разобрался, как с ней работать. Молодежь всегда лучше разбирается в технике, но сейчас придется самому. Одна крутящаяся головка отвечала за громкость, другая должно быть за канал. На втором тишина а третий запищал так, что заболели зубы. Виктор переключил назад. Это и есть аварийный канал, но он закодирован, если беда правильно понимает, как работать с такой древностью. Виктор попробовал присмотреться через имплантант к кнопкам с цифрами, чтобы определить жировые отпечатки, как наконец заметил, что лежит на полках. «Ну я и влип», — шепнул он. На полках находились гнезда с лежащими внутри яйцами, но это не птичьи. И загадили все вокруг, тоже не птицы. Один из обитателей помещения, образчик фауны столичного мира, размером не больше кота, услышал шум и зашевелил пушистыми ушками. «Уйди от меня, мерзкая сука!» – простонал беда и достал пистолет. тю запищал мохнатый зверек, зевнул, Спрыгнул из гнезда и на задних ножках подбежал к Виктору, внимательно смотря своими большими и чересчур умными глазами. Остальные твари просыпались и выглядывали со всех сторон. Отовсюду слышалось безумное тюкатю. -тю. «Я уже ухожу». Беда пятился назад к окну, но снаружи слышался топот множества ног. «Сейчас боевики поймут, куда делся Виктор. Я не трону вас и ваши сраные яйца». «Тю-ка-тю!» -чу. зверек несколько раз встряхнулся очищая опилки из шорстки и зевнул «Тю-тю!» я ухожу но у венинатов на этот счет было собственное мнение первый зверек вытянулся почти доставая виктору до пояса раскрыл перепончатые крылья на концах которых торчали крепкие острые когти и издал душераздирающее шипение Симпатичная мордочка разделилась на уродливые лепестки, открывая пасть, полную отвратительных, подвижных зубов, желтых от покрывающих их яда. Чешуйчатый хвост, которым махал венинат, издавал звук, похожий на трещотку. Сраное дерьмо. Виктор приготовил пистолет, но не стрелял. Если выстрелить, то ядовитые твари нападут со всех сторон. Я ухожу. Он попятился, идя спиной к двери на противоположной от окна стене. Главное – двигаться медленно, чтобы не провоцировать венинатов. Умные твари редко атакуют первыми, нужно только показать, что собираешься уйти. Но кто-то устроил свое гнездо на полу прямо на пути Виктора. Если оказаться слишком близко к гнезду, венинаты могут напасть. А если случайно раздавить одно яйцо, лучше об этом не думать. С потолка спрыгнуло что-то более здоровое. Матриарх Венинатов, жуткая чешуйчатая тварь, смотрела на Виктора, почти не моргая. Да уж, не самая обычная смерть для террориста, разыскиваемого чуть ли не по всему рукаву Ориона. Квесторы умрут со смеха, если узнают о судьбе Виктора. ту кату спросила матриарх и раскрыла свои мощные челюсти, способные откусить ногу. «Ту-ту?» «Ту-ту, сраная ты тварь, отвали от меня!» «Кто их тут разбудил?» Люк в полу открылся, и оттуда выглянул заспанный мужик, держа в одной руке компактный армейский огнемет. «Ну-ка пошли нахер отсюда, мерзкие гниды! Он показал тварям маленькое пламя на кончике ствола сопла, и этого хватило. Винина ретировались, продолжая свой бесконечный тюкатю. «Ты-то что тут делаешь, дебило кусок?» — спросил огнеметчик у Виктора. — Забыл про Венинатов? Сказано же, держаться отсюда подальше. — Да сюда какой ты тип забрался, — ответил Беда жалобным голосом, стараясь добавить немного истерики. — Я за ним, и хрен его знает, где он тут сидит. Может, его убили уже, а может, дальше сбежал. — Да он покойник, — огнеметчик нахмурился. — Вот они что, всполошились. — Ну, давай посмотрим, найдем труп. — А хотя... Он поднял огнемет, пытаясь осветить лицо Виктора, а беда отступил на шаг назад, к тому гнезду, что лежало на полу. Ближайший вененат предупреждающе зашипел. ш, -ш, -ш. «Ну-ка стоять! Ты еще кто такой?» «Беда!» — сказал Виктор и пнул гнездо. Вененаты проследили за траекторией, и их взгляды сосредоточились на огнеметчике. «Вот дерьмо!» пробормотал террорист, вытирая разбитое яйцо со лба. Венинаты кинулись на него. Боевик провалился вниз, и люк захлопнулся, но несколько тварей успели попасть внутрь. В воздухе запахло серой от яиц, что успели разбиться, и это привело тварей в еще большее бешенство, отчего ярость вытеснила их знаменитый разум. Венинаты колотились о пол, разбивая головы, Но подошедшая матриарх зацепилась когтями за край люка и смогла открыть. Орда венинатов хлынула вниз навстречу автоматным очередям, ругательством и крикам ужаса. «Там какой-то шум!» – послышалось с улицы. «Наверх! Лестница не выдержит! Наверх, я сказал!» Беда не решился проверять, выдержит ли лестница боевика, и кинулся к ранее замеченной двери. Заперто. Но замок обычный. Можно справиться и куском проволоки, а умная отмычка, что осталась у Виктора, открыла замок мгновенно. Беда успел закрыть дверь следом за собой до того, как боевик заглянул в окно. А где-то еще слышались звуки боя матриарха Венинатов с террористами. Пару лишних минут она выиграет, а Беда двинулся дальше. Виктор забрался наверх, на металлическую платформу, возвышающуюся над цехом, и прислонился к стене, оглядывая помещение. Когда-то здесь стояло технологичное производство рыбных продуктов, полностью автоматизированное, с продвинутым искусственным интеллектом для сборки консервов с деликатесами и не менее продвинутым ИИ для анализа потребительского спроса на готовый товар. Но война с турсулунцами, а следом из корпорации, не прошла без последствий. Автоматические манипуляторы с корнем. Умные камеры, следящие за ходом работы, давно разбиты и обесточены. Только конвейерные ленты все еще работают, производя душераздирающий шум. А вместо автоматических помощников и очень умных андроидов сейчас ходят люди в белых халатах и защитных масках. Приспособили и чаны, где раньше готовилась рыба. Теперь там бродит красная жижа, а по конвейеру ползли бесформенные красные кристаллы. Стимфалийский порошок почти готовый. Боевики поставили производство наркотиков на промышленный поток. Поэтому рядом с цехом живут вининаты. Их яд и яйца – важный компонент для производства порошка. «Что же тебя с ними связывало, Ник?», – прошептал беда И сфокусировался на камерах наблюдения, понатыканных везде. Дерьмовые, с плохим качеством изображения. Обмануть их будет несложно. А костюм Виктора уже поменял цвет на белый. И теперь ничем не отличался от халатов варщиков порошка. Осталось только раздобыть маску. В цех входили боевики, но производство не остановилось. Звуки стрельбы затихли, значит, вининаты отступили. «Он должен быть внутри», — сказал какой-то человек, похожий на командира. «Всем запрещено отсюда выходить». Беда украдкой добрался до края платформы и взглянул вниз. У металлического ящика для отходов прятался кто-то из варщиков. Он стянул респиратор на подбородок и пытался прикурить, но зажигалка не работала. «Сука», — ругался парень, — «как всегда не вовремя». Для Виктора в самый раз. Беда спрыгнул сверху, парень не успел даже вскрикнуть перед смертью. Но он оказался слишком худой и костлявый, Виктор отбил ногу, но материться от боли времени не было. Он стащил респиратор с трупа, тихо закряхтел и забросил тело в отходы. Колени и спина этому так возмутились, что пришлось потратить полминуты на передышку, чтобы потом не пыхтеть в маске на весь цех. Бесполезный старый пердун, — совсем тихо ругнулся на себя Виктор. На первом этаже много варщиков, но вооруженные боевики внимательно приглядывались ко всем. Придется идти наверху, у открытых чанов откуда шел густой красный дым, главное, чтобы этот дерьмовый респиратор выдержал. На краю платформы прямо над чаном стоял человек без маски и без носа. Финальная стадия зависимости от этой гадости. Зато урод, похоже, испытывал кайф, вдыхая темно-красный дым. Тебе чего тут надо? прогундосил безносый. Хочешь стать таким же красавчиком, как и я? Мир, брат! Виктор приветственно помахал левой рукой, не забывая проверить, смотрит ли сюда камеры или кто-нибудь из работников. Я только на цвет варева взглянуть. Все красное, как венозная кровь! Безносый ухмыльнулся. А у тебя что, нет контрольного отверстия снизу, там же сверху виднее. Виктор подходил ближе. Кроме того, хочу сказать по секрету, в голову не пришло ничего важного, так что беда, просто выстрелил разок из гломета и столкнул тело в чан. Красная жижа едва булькнула, но за ревом механизма этого почти не слышно. Правда, чужие шаги глушились тоже. Эй! А где милашка? Наверх забрался еще один варщик. Пора жижу сливать. Да вон он, внизу, Виктор показал на Где? Варщик подошел к краю, получил иглу в позвоночник и отправился вслед за милашкой. Красная жижа поглотила и его, но у беды уже не было времени и желания отправлять вариться кого-то еще. Он уверенным шагом пошел дальше, к двери, которую охранял всего один боевик. Там какой-то мужик ходил. Беда начал размахивать руками. Там, где ящики для отработки, без маски. Разберусь. Террорист остался на месте и поднял рацию карту. Чудило видел постороннего в третьем секторе. Проверьте. Принято! Проскрипела рация. Вот и славно! сказал боевик. А теперь иди работай». «Но я уже работаю. Беда присмотрелся к террористу. На шее засаленная веревочка. Должно быть ключ. Охранник отошел на шаг назад и сполз по стене, оставляя кровавый след. Виктор сорвал ключ с шеи и приложил к двери. Не работает. Вот же дерьмо. Беда перекинул руку покойника себе через шею, стащил с него маску и пошел с ним вдоль стены. Долго идти не пришлось. Два боевика переглянулись и наставили на Виктора автоматы. «Ну-ка стоять!» «Да не стреляйте вы!» Беда показал на труп. Один из ваших надышался, сознание потерял. Что вы за такие люди? Сказано же, в масках ходить. А вы куда его тащить? Террористы смущенно переглянулись. Тащи туда, — приказал один и достал ключ. Пойду пока открою. Он прошел мимо Виктора прямиком к запертой двери, не оборачиваясь. Второй подошел поближе, чтобы помочь нести тело, но Виктор не дал шанса разглядеть рану. Боевик получил иглу пикнул и упал на пол. Беда скинул свою ношу на него и побежал следом за ключником. Откуда тут кровь? Боевик тянулся за оружием, уронив ключ-карточку на пол. Виктор выпалил ему в лицо и подобрал ключ. Этот сработал, дверь открылась. В цехе началась суета, скорее всего нашли трупы, но беда уже был внутри. Одежда поменяла форму и теперь никак не отличалась от увешенного запасными магазинами костюма боевиков. Виктор нырнул в одну из комнат, самую темную, и встал за дверью. Кто-то со скрипящей рацией пробежал мимо. «Он в цеху! Три трупа! Обыскать все!» – кричал другой голос. Кабинет директора должен быть где-то внизу. Беда дождался, когда стихнет шум в коридоре и медленно выбрался наружу. Имплантант показывал план здания, лестница должна быть где-то здесь, вот только ее охраняли. И непростой простой боевик, а кто-то более серьезный в ржавой броне войск Альянса, покрытый металлокерамическими пластинами. В лоб не полезешь. Топот слышался со всех сторон, но постепенно затихал. Охранник в броне помалкивал, скорее всего, рация встроена в шлем. Что плохо, игломёт бесполезен. Конечно, можно выцелить слабое место на шее или в боку, но Виктор смог бы туда попасть только в молодости. Сейчас вряд ли. Придется опять импровизировать. Он достал из кармашка на штанах острый и очень прочный штырь, способный войти между пластинами. Но бандит вряд ли подпустит к себе на такое расстояние. Беда тихо пробрался в одну из соседних комнат с разбросанными повсюду матрасами. «Сегодняшний концерт всех перебудил, здесь нет никого, но зато есть радиоприемник. Как водится, без единого сенсорного экрана и вряд ли есть управление голосом». Виктор вздохнул. «Как же ты включаешься?» Он стал давить на все кнопки подряд, пока адское устройство не заревело оглушительным голосом. Возвращаемся к скандалу с церковью Возрождения. Родственники Руперта Бригина все еще отказываются дать разрешение на вывод молодого человека из комы. Напоминаем, что Руперт Бригин попал в аварию и был прооперирован врачами Третьего Императорского госпиталя. «Ты что тут делаешь?» – раздался резкий окрик. На шум заглянул бронированный боевик. «Новости слушаю!» – закричал Виктор, пытаясь переорать передачу. Главный врач императорского госпиталя сегодня подал в суд на приемных родителей пациента, беспокоясь о его жизни. Кроме этого... «Не слышу ни хрена!» — рявкнул боевик. «Момент!» — ответил Виктор и прибавил еще громче. «А так лучше!» Продолжается подготовка к визиту верховного судьи турсулунских кланов. Динамик рации хрипел от перегрузки. «Да ты совсем идиот!» Бронированный стремительно приближался, сжимая кулаки. Виктор присмотрелся к бронепластинам. Всего один шанс. «Я тебе!» Беда дернулся вправо, пытаясь обмануть боевика и выбросил руку с зажатым в ней штырем вперед, целясь в горло. Но террорист подставил ладонь без боевой перчатки. Острая тонкая игла пробила кисть и царапнула по броне. Блядская сука! Взревел раненый, и Виктор едва успел уклониться, когда рядом с головой пронесся бронированный кулак целой руки. Виктор выдернул иглу и ударил еще раз, но опять без результата. Боевик навалился сверху, и беда упал, больно ударившись затылком. Террорист раненый рукой тянулся за оружием, а целый пытался ударить Виктора по лицу. Мимо, но тяжелый металл, вполне может покалечить или проломить кость, беда потянулся за иглометом. «Многие зрители спрашивают, действительно ли у Верховного Судьи такое имя?» – продолжала радио. «Да, у турсулунцев, особенно среди старшего поколения, человеческие имена очень модные, в отличие от более молодых». Боевик достал оружие, а Виктор полил вслепую из игломета, приставив пистолет к боку противника. Первые два раза слышался только шелест плавящейся иглы, неспособной пробить толстую керамическую броню. Но на третий получилось попасть в щель. Боевик дернулся, захрипел и навалился еще сильнее. «Ну ты и тяжелый засранец!» Беда перекатил труп на матрас. К другим новостям. Как заявляет представитель по борьбе с эпидемиями в альянсе господин Нагана Кацухиро, Вспышка мартирской успы в некоторых пограничных системах полностью под контролем. Лестница, которую охранял боевик, вела вниз. Кажется, больше охраны нет. Тут всего одна дверь, не бронированная, вполне обычная. Совсем не подходит для бункера. Беда ее открыл. «Входи, Виктор», — сказал сидящий за столом человек. «Я жду тебя».